к совершенно честному делу, да и вы, может быть, тоже, то и... Ну, да мы потом объясним всем. Может, и дело выиграет в ясности, и для меня, и для вас, если мы подождем дня три, который я пробуду теперь в Петербурге. Тут он опять поднялся со стула, так что странно было, зачем осадился Князю показалось тоже, что Евгений Павлович недоволен и раздражен,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 «Нет, уж теперь не застрелится. Но берегитесь в этих доморощенных лансенеров наших. Повторяю вам, преступление — слишком обыкновенное прибежище этой бездарной, нетерпеливой и жадной ничтожности. Разве это лансенер? Сущность та же, хотя, может быть, и разное амплуа. Увидите, если этот господин не способен укокошить десять душ, Собственно, для одной штуки, точь-в-точь, точь, как он сам нам прочел в объяснении теперь мне эти слова его спать не дадут. Вы, может быть, слишком уж беспокоитесь. Вы удивлены, князь? Вы не верите, что он способен убить теперь десять душ? Я боюсь вам ответить. Это все очень странно, но... Ну, как хотите, как хотите. Раздражительно закончил Евгений Павлович.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 В ясный солнечный день и долго ходил с одной мучительную, но никак не воплощавшейся мыслью. Перед ним было блестящее небо, внизу озеро, кругом горизонт светлый и бесконечный, которому конца края нет. Он долго смотрел и терзался. Ему вспомнилось теперь, как простирал он руки свои в эту светлую, бесконечную синеву и плакал. Мучило его то,